Мы осуждаем священников, которые сжигали ацтекские рукописи, потому что тогдашняя Европа смотрела свысока на американских нехристей и жаждала искоренить их языческие верования. Однако сами мы так низко ценим эти верования, даже самые важные, записанные испанскими пришельцами, что отмахиваемся от них, как от вымысла примитивных народов. Отказываем им в какой-либо исторической достоверности, лишь потому что не можем поверить, как это некие иерархи могли прибыть в определенные точки нового света или покинуть их до того, как явились европейцы и пустили в ход машину по ту сторону Атлантики. Океаны по обе стороны Америки кишели плотами, каное и большими камышовыми ладьями задолго до того, как европейцы были цивилизованы пришельцами с Ближнего Востока, которые научили европейцев, как писать, кому молиться, и внедрили многочисленные достижения цивилизации на суше и на море. В эпоху открытий европейцы привезли в Америку только то, что они сами восприняли путем диффузии от Ближнего Востока во времена, когда величайшие афроазиатские цивилизации давным-давно отцвели, пришли в упадок и исчезли. Если считать путевое время... Северная Европа находилась дальше от творцов афроазиатской цивилизации, чем народы на финише канарского течения. Ольмеки знали письменность до того, как письмо из Малой Азии дошло до Испании, однако же испанцы с презрением придавали огню мексиканские иероглифы, чтобы внедрить семитские священные книги, написанные финикийскими буквами. Возможно, культура Эквадорского приморья старше культуры побережья Мексиканского залива. Возможно, одна из них стимулировала другую, возможно, у них разное происхождение. Может быть, флот будущих поселенцев пришел в Месоамерику по Канарскому течению. Может быть, они даже совершили более длинное плавание, выйдя из Азии и обогнув Африку, подгоняемые с зимним мусоном, затем юго-восточным пассатом Южной Атлантики. Возможно, древние мореплаватели проделали оба атлантических маршрута до тропической зоны Америки. В любом случае требовались не столетия, а всего лишь месяцы, чтобы целые семьи на пропускающих воду насквозь камышовых судах дошли со своими рыболовными снастями из родных краев до тропических областей Нового Света. Если они и впрямь совершили такое плавание, то застали здесь лесные племена потомков тех, кто за тысячи лет до того проделали долгий путь в арктических областях от Сибири до Аляски. Только будущие раскопки могут дать полный ответ на остающиеся нерешенными важные вопросы относительно сложного и, несомненно, множественного происхождения аборигенных племенных культур в мире открытым для нас Колумбом. До тех пор самый верный способ ошибиться в наших догадках – игнорировать морской круговорот, превосходящий надежностью механизма любые реки на суше. Уж как далек от осторожности крайний диффузионист, предполагающий движение против океанского круговорота, но еще дальше тот, кто догматически утверждает, что человек отправился в путь лишь после того, как мы из Европы, выступили в роли лидера. Конец книги.